911 декабрь 5. Слова бессильны там, где погасли огни сердца. Слова встречаются огнем сердца, и тогда вызывают они новые ответные огни. Ответность, отзвук, иметься должны при получении свыше. Иначе ударяется о глухую стену, и ответа не вызывает. Потому говорю, сердце навстречу свету откройте. Сердечное обращение за светом никогда не остается без ответа, но нужно хотя бы немного любви.